Около половины десятого начал собираться дождь, но лишь несколько крупных капель шипением пронеслось сквозь пламя олиграиновых горелок. Затем дождь прекратился. Толпа, сгрудившаяся на перекрестке точно скот, с радостью опустила воротники. Дождя только не хватало. Он бы наверняка испортил все веселье, хотя большие темные облака громоздились друг на друга, затмевая звезды, Без четверти десять, когда Гэммелл вышел из трактира, было все еще достаточно сухо. Он был пьян, в стельку пьян, и половина тех, кто последовал за ним, нарезалась не меньше, ведь Гэммелл ставил выпивку весь вечер. И теперь он был для них героем, богом, да кем ему вздумалось бы. Он локтями пробил себе дорогу сквозь толпу. Простоволосый, коренастый, галстук развязан, волосы растрепаны — На испятом лице разлита бледность. Посреди площади он остановился, стиснул кулаки, набрал воздуха в грудь. «Друзья!» — воскликнул он. «Я небольшой любитель говорить, терпеть не могу трепать языком попусту. Нет-нет, я человек-дела, сегодня вечером я сделаю то, что совершенно необходимо сделать». Он помолчал и продолжил с еще большим остервенением. Я собираюсь найти кое-кого в нашем городе Гаршейке. Вы прекрасно знаете, о ком я. И прекрасно знаете, где мы его найдем. И когда мы его найдем, я потребую, чтобы он женился на честной девушке, которую опозорил. Если он скажет «да», то спасет свою шкуру. Если он скажет «нет», то получит, что ему причитается. Раздались громкие одобрительные крики. «Мы ему покажем!» — крикнул кто-то пьяный настолько, что держался за плечом Макелопа. «Сегодня вечером ему не поздоровится!» — мрачно подтвердил Геммел. И «Ему это придется не по нутру, он повысил голос. «Вы помните, какую напраслену он возвел на своего покойного брата? Господи помилуй! Те из вас, кто любил Роба, как я, кто плакал на его похоронах, вы помните, что наплел о нем этот недомерок? Он еще раз обвел толпу взглядом и во всю мощь своих легких проревел. «Что скажете, парни? Вы со мной? Если да, то идите за мной!» Деви сидел в гостиной здания школы. Он провел здесь весь вечер, осев в кресле у пустого камина и безучастно глядя перед собой. Напротив расположилась мать, прямая как струна, словно сторожила его, чтобы не сбежал, И вязала носок с какой-то свирепой, безжалостной неумолимостью. В комнате все застыло. мелькающие спицы лишь подчеркивали иллюзию неподвижности. Стояла мертвая тишина. И все же, когда гол голосов временами нарушал эту тишину, мать бросала на Дэви горькие и вопросительные взгляды. Шум нарастал, и она с беспокойством пошевелилась. Все чаще она поглядывала на него и, наконец, не выдержала. «Почему ты сидишь, как дурак?» — с горечью спросила она. «Или ты не слышишь?» «Слышу, матушка», — ответил он, не поднимая глаз. «Слышу». «Или ты не знаешь, что это значит?» Он ответил точно так же. «Знаю, матушка, знаю». «Знаешь», — язвительно произнесла она. и все равно сидишь, скрючившись в кресле, словно парализованный. Ты всегда так делал, когда у тебя были неприятности». Помню, ты сидел так ребенком, когда у тебя болела нога. Но ты больше не ребенок. Сделай уже что-нибудь. Меня трясет при виде того, как ты просто сидишь». Он медленно поднял взгляд и посмотрел на нее. «Не очень жаль. Что еще я могу сказать?» «Хватит с меня слов!» — в ярости вскричала она. «Сиди, что ты болтаешь языком, пока твое имя треплют по углам. Сделай уже что-нибудь хоть раз в жизни». Он повернул голову и посмотрел на часы. Было без пяти и десять. «Время на исходе, матушка!» «Время на исходе!» — ядовито повторила она. «В каком смысле время на исходе?» «За мной придут в десять», — Гэмбелл с дружками. «Я жду их весь вечер». Она уставилась на него. Ее спицы перестали мелькать впервые за последний час. В тишину комнаты проникнул голосов, который стал еще громче. «В десять», — медленно повторила она, словно говорила сама с собой. «Понятно. Теперь понятно. Они придут, чтобы поставить тебя на колени, чтобы заставить тебя пообещать». Джанет опять принялась за вязание. «Они могут делать, что им заблагорассудится», — бесцветным голосом сказал Дэви. «Я ничего не стану обещать». Она снова перестала вязать. «Не станешь? Нет». Ее задумчивые глаза внезапно блеснули. Она вернулась было к своему вязанию, но спицы застыли в ее пальцах. Джанет уронила на коленях сохшие руки. С болезненным вниманием она всмотрелась в лицо сына и спросила с неожиданной робостью. «Ты правда не собираешься ему уступать? Он не ответил, просто смотрел на нее. Она опустила взгляд, помолчала. Наконец очень тихо сказала, словно против воли. «Да это, Дэвид, я почти готова все тебе простить. Вот теперь ты мой сын. Если ты встретишь их без страха, я хотя бы смогу тебя уважать. Мужчине — главное смелость, остальное не важно». «По мне нет смелости», — глухо ответил он. Джанет словно не услышала. Страшная мысль внезапно пришла ей в голову, и она погрузилась в раздумье. В конце концов, с растущим волнением, она спросила. «Ты знаешь, что у Роба уже были неприятности? с Жанной Рентон, и той девушкой из Дамбока?» Он вновь не ответил. «Скажи мне, Дэви, скажи мне скорее. Это ты опозорил Джесса, или... или это был Роб?» «Какая теперь разница, матушка?» «Это был Роб!» — крикнула она. На минуту воцарилась мертвая тишина, которую нарушили крики на улице. Они приближались. Джанет выпрямилась, прислушиваясь. Поражение ее лица наводило ужас. «Они здесь!» — прошептала она. «Ты должен встретить их без страха, Дэви! Покажи им!» Шум нарастал, она с беспокойством пошевелилась. С другой стороны, Джанет умолкла, напрягая слух, «Там огромная толпа! Тебе не поздоровится!» Снова крики у самого дома. В деревянные ворота заколотили палками, Гэмл гаркнул. «А ну, выходи, крыса, не то я вытащу тебя за шкирку!» В тот же миг в окно влетел камень, осыпав пол осколками стекла. Дэви встал мертвенно бледный с дергающейся щекой. Он едва мог говорить, его голос нелепо дрожал. «Мне нужно идти, матушка, не то они придут за мной. Я страшно боюсь, у меня все поджилки трясутся. Выхода нет. Я не могу сделать то, чего они требуют. Прикованная к месту, она смотрела, как он идет к двери. Лицо ей скозилось от затаенной борьбы. Внезапно она вскочила и схватила его за руку. «Нет, Дэви, сынок!» — истерически воскликнула она. «Не ходи! Ты все, что у меня осталось, и ты ни в чем не виноват. Я сама пойду и уговорю их не трогать тебя!» Он покачал головой. Ее голос срывался от муки душу корчила от боли. «Не ходи!» — завопила она Дэви. «Они тебя прикончат! Не ходи к ним!» Он уже распахнул дверь и замер в дверном проеме на освещенном крыльце. Снаружи он увидел огромную толпу. Привычный пейзаж выглядел незнакомым пугающим. Мать завопила. «Тогда беги, Дэви! Беги, что есть сил!» «Не дай им тебя догнать, сынок! Не дай им тебя догнать!» Она толкнула его в сторону, в тень конька крыши. Дэвис споткнулся едва не упал, но бросился бежать. Слова матери звенели у него в голове, он обогнул дом. «За ним, парни!» — преревел Гэмил. «За ним! Быстрей!» Толпа ринулась вперед, словно гончик спустили с поводков. Пенчоги обижали дом и ворвались в задний сад, алкая крови.